«Сицилия! Бегом ко второму истребителю!» — крикнул Леон, сунув голову в ангар. «Все ли в порядке, что там по электронике и нет ли сбоев? И смотри мне, чтобы все проверила тщательно, как для себя!» «Как будто я когда-то вас подводила!» — рыкнула я, но старый папин друг уже скрылся с глаз. Отошла от стола с чертежом и сделала пару глотков воды. Последнее время на аэродроме сплошная неразбериха. Все куда-то бегут, срочно проверяют склады, механизмы, особенно тщательно велят укладывать парашюты. И вчера для этого подрядили меня, хотя это вовсе не моя обязанность. Впрочем, я умела обращаться с парашютами. Отловленный мной Арчи шепнул. Скоро сюда нагрянут сыновья правителя, потому такая паника. Что им тут делать? Началась подготовка к схватке. Произнес Арчи, а я поджала губы, тут же вспомнив о том, что случайно узнала. «Да, мне было известно о том, что на этот раз удумал Эллиот Барнс. Этот безумный старик решил отправить своих сыновей на схватку, чтобы определить будущего преемника. Об этом мне на днях рассказала мама, упомянув также, что в схватке участвует и Татум Барнс, бывший жених сестры и моя первая любовь». «Может, и к лучшему, что он отменил свадьбу с Ви», – протянула мама. Элиот отправляет сыновей исследовать местность за Великими Горами, и я сильно сомневаюсь, что оттуда можно вернуться живыми. Папа считает так же. Пришлось бы Вирджинии становиться вдовой в таком юном возрасте, да еще и воспитывать ребенка Татума от дикарки из долины. Нет, все же хорошо, что свадьба отменилась. Может быть, Татум знал, какую участь готовит ему правитель, потому и решил освободить Ви? Кажется, Татум. Теперь мама уверилась в том, что Татум совершил благородный поступок. «Подожди, ты считаешь, что шансов выжить нет?» – заволновалась я. «Цили! Никто никогда не преодолевал великие горы! Даже вертолет-разведчик не смог пролететь через вершины! Но наши новые истребители способны на это! Шанс есть!» – упрямилась я. Мне чего то не понравилась мысль о том, что Татум может погибнуть. «Может, и способны!» Вдруг произнес отец, подсаживаясь к нам за стол. Но никогда этого не делали. Их ведь собрали совсем недавно. Риск слишком велик. «Неужели правитель не боится потерять сыновей?» Возразила я. «Он не может отправить их на верную смерть!» Мама с папой переглянулись, а отец кашлянул, опустив взгляд. Не выдержал и осторожно сказал. эльот считает, что наши истребители способны набрать такую высоту, которая позволит преодолеть горный хребет. И эту информацию он получает от главного конструктора. «Знаю, но он не обманывает правителя. Самолетам это и правда под силу. Просто мы еще не тестировали их на такой высоте». «Вот я о том и говорю», – встряла мама. «Это испытание – полнейшее безумие». Мама тут же прижала ладонь к рту и испуганно покосилась на папу. Тот лишь покачал головой, и обвел нас укоризненным взглядом. Завязывайте шептаться о власти. До добра это не доведет. И вот до начала схватки осталось не более трех недель. Действительно, стоило ожидать появления Барнсов на летном поле. Я забралась в кабину второго истребителя и подключилась к электронике. Устройство запищало, загружаясь и проверяя системы, а я задумалась. Я уже очень давно не видела Татума. Наверное, почти пять месяцев. В том районе, в котором я теперь жила, он, конечно, никогда не появлялся, да и на аэродроме практически не бывал. При этом все сыновья Эллиота Барнса проходили военную подготовку и даже умели пилотировать самолет. Впрочем, этот навык был им не особенно нужен до этого момента. Невольно вспомнила тот день, когда Татум появился в апартаментах родителей, чтобы забрать Вирджинию. Красивый, высокий, с такой очаровательной улыбкой, что мне захотелось броситься ему на шею и умолять забрать меня вместо Ви. Ужасные мысли. Я понимала это, но мои фантазии о нас с ним уже завели меня очень далеко. И только горькое сознание того, что в реальности ничего этого не случится, немного отрезвляло меня. В тот день Вирджиния оказалась невероятно довольной. Она своего жениха смотрела с плохо скрытым обожанием. Счастье сестры убивало меня, но я отчаянно делала вид, что мне и вовсе нет до этой парочки никакого дела. В следующий раз я увидела его на вечеринке по случаю их помолвки с Вирджинией. Сначала даже не могла поднять на него взгляд, испуганно разглядывала белый костюм, идеально сидящий на его безупречной фигуре. Но взглянуть в глаза смогла далеко не сразу. Наивная, влюбленная дурочка. Сейчас такое поведение я списывала на свой юный возраст и глупое сердце, которое заходилось в груди от волнения и разочарования. Рядом с ним не я, рядом с ним моя сестра. Они живут вместе, спят в одной постели, обсуждают все на свете, а я и слова-то выдавить не могла в его присутствии. Зажмурилась на несколько секунд и заставила себя не думать о Барнсе. Повернула голову вправо и увидела в кабине первого самолета Арчи. Он помахал мне ладонью в перчатке я ответила тем же, еще и улыбнулась невольно. Арчи был рядом в самые сложные для меня времена и неизменно поддерживал. А затем я перевела взгляд на экран. В целом все было неплохо, за исключением аппаратуры связи. Какие-то проблемы с рацией, придется разбираться. Прошло около полутора часов, прежде чем я покинула самолет. Но тут же увидела делегацию из четырех человек, направляющихся ко мне быстрым шагом. Вытерла ладони о тряпку которая торчала из кармана комбинезона, и молча наблюдала за их приближением. Совсем скоро стало ясно, что у налетное поле прибыли сыновья правителя, а сопровождал их Леон. По правилам Элла Роуз, Все военные должны были отдавать честь правителю и членам его семьи при их появлении. Но я пока не имела прямого отношения к армии и воздушному флоту, хоть и шла к тому, чтобы стать полноправным летчиком. К тому же знала всю эту троицу с рождения. Уж чего-чего, а честь они не очень-то достойны. По крайней мере, не все. «День добрый!» Буркнул папин друг и покосился на троих молодых мужчин. «Добрый!» равнодушно ответила я привалившись спиной к лестнице по которой поднималась в кабин на меня тут же устремились насмешливые взгляды кейна и брендона тату и вовсе криво ухмыльнулся откровенно разглядывая меня с головы до ног я закатила глаза и закатала рукава комбинезона цвета хаки от чего-то чувствовала досаду и злость только и сама бы не смогла ответить на кого конкретно злилась это сицилия Немного нервно представил меня Леон. «Наш техник!» «Я слышал про тебя, Картер!» Подал голос Брент. Я даже и не подумала поднять на него взгляд. Лениво крутила в пальцах отвертку, сосредоточившись на этом действии. «Девица-механик! Глупее не придумаешь!» «Ну почему же?» Отозвалась я со скучающим видом, разглядывая свой инструмент бренд правитель Элла Роуз!» «По-моему, звучит еще более паршиво!» Татум хохотнул, а я невольно посмотрела на него. И сердце от чего-то рухнуло в пятки, будто пытаясь спрятаться от хитрых голубых глаз. Кейн хлопнул Брэндона по плечу и примирительно произнес. «Да ладно вам! Вы же в детстве часто играли вместе!» «Дрались!» — поправила я старшего сына правителя. бренд открыл рот, но Леон немного раздраженно перебил его. «Сицилия. Ждем отчета состояния системы истребителя». Стандартные проверки мы осуществляем каждый месяц в ангаре, даже если часы налета минимальны. Данный истребитель проходил дефектоскопию две недели назад на предмет трещины и напряжения в силовых элементах. Я подробно рассказывала о проверке, а сама невольно отмечала скучающее выражение лиц наследников правителя. Казалось, они мало что понимали, а моя речь вызывала у них лишь досаду. Ну, конечно, они ведь женщин ни во что не ставят. бренд так и вовсе считает, что мозгов нам хватает только на то, чтобы дойти до салона красоты. С гидравликой и пневматикой все в порядке, а вот с системой связи, как оказалось, есть проблемы. Завершила я свой отчет. Но я разобралась, теперь все в порядке». «Однако на всякий случай заменю пару механизмов на новые, лишним не будет». «Ведешь себя так, будто что-то смыслишь в самолетах», – фыркнул брендон «Очень хотелось запустить отвертку в физиономию младшего наследника правителя, но я сдержала порыв. Зато не удержалась от колкости. А тебе бы не мешало скинуть вес, а то в кабину не влезешь». Младший Барнс побагровел, но посмеивающийся Татум схватил его за плечи и кивнул Леону. «Пойдемте к следующему самолету». Кейн согласно кивнул и бросил на меня немного извиняющийся взгляд. Я пожала плечами и быстро зашагала в сторону ангара.